СССР, Москва, март 1989 года. Мастер-сержант Натан Вест прибыл в Москву обычным рейсом аэрофлота в составе организованной туристической группы. СССР, как и все нормальные страны, желал зарабатывать за счет туризма, и потому существовало общество «Интурист», которое продавало въездные туры в СССР. Сержант по документам на имя Роберта Мюллера – Уроженца Штутгарта купил сразу два тура — Москва, Ленинград и Золотое кольцо России. В турагентстве он объяснил, что не верит страшилкам, какие рассказывают про СССР на западном телевидении и хочет сам все увидеть. Понятно, что ему моментально сделали и туры, и визу. Если кто-то будет его проверять, он свободно говорит по-немецки и готов часами говорить о Штутгарте и о Германии. С собой немец Роберт Мюллер взял два чемодана, набитые вещами, причем некоторые были не его размера. Но так делали большинство туристов, чтобы продать вещи и получить рубли на покупку сувениров. Поэтому это скорее развеивало подозрения, чем внушало их. В составе организованной группы он сошел с самолета, где их встретила энергичная средних лет женщина. Покрикивая, она собрала их в кучу и повела к красному с белым автобусу. Усилившись в гостиницу «Интурист», Роберт Мюллер наскоро проверил, нет ли прослушки в комнате. Она, конечно, была. Так, что на сегодняшний момент? В городе на улицах поразительно немного машин. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что если придется убегать, то это можно будет сделать быстро. Плохо, что и преследователи смогут их преследовать так же быстро. Наверное, можно будет угнать машину, но это сложно. Просто мало машин. За ним присматривают, но не нагло. Руководитель группы, возможно, стукачка. В дверь постучали. Мюллер, подумав, открыл, там стоял какой-то пацан в джинсах. «For sale!» — завел он пластинку. «Anything for sale!» — акцент был чудовищным. Мюллер пошел в комнату, вынес джинсы и коробку жвачки «Джуси Фрут». У парня загорелись глаза, он отсчитал 200 рублей. Мюллер отрицательно покачал головой и показал на пальцах 400. Сошлись на трехстах сорока. Коммунизм, однако. На следующий день была обзорная экскурсия по Москве, и Мюллер впервые увидел русские мусоровозы. Не впечатлило. Сидеть в таком пришлось бы в три погибели, и не все поместятся. По пути он осматривался, запоминал места. В огромном городе есть такие глухие места, где реально два-три дня отсидеться. Но почему-то нет обычных для американских городов расселенных, покинутых развалин. Интересно. В Ленинград они тоже ехали организованно на красной стреле. Мюллер распродал все свои запасы. Часть денег у него была при себе, часть он заложил в тайник. По пути в Ленинград пили водку, и он пил. Ленинград поразил мастер-сержанта. Как и многие его сослуживцы и коллеги, он был родом из маленького американского городка, и все, что в нем было — дорога через него проходящая, пара отелей и несколько баров на ней, еще там был фермерский рынок, рыбалка и железная дорога с огромным элеватором рядом, еще там были мили и мили полей кукурузы и больше ничего. Он пошел в армию, чтобы не застрять там навечно. Он хорошо помнил Вьетнам. Оборона, Кесаня, он был там. Мили и мили грязных траншей, постоянные дожди, обстрелы, дикие атаки коммунистов, волна за волной до последнего солдата. Там выжили не все. Но он выжил. Его направили в Германию, в небольшой немецкий городок. Но сейчас он впервые попал в Ленинград и был потрясен тем, что увидел. Под серым почти вьетнамским небом на огромной, быстрой, закованной в гранит реке стоял город. Он был больше любого другого, который он когда-либо видел. И все в нем было построено не просто, чтобы служить людям. Оно было построено с соблюдением непостижимого идеала красоты и служил людям не только формой, но и этой красотой. Острый шпиль какой-то крепости врезался в сумрачное небо. Мосты были украшены скульптурами, многоэтажные каменные дома были похожи, но разные архитектуры ни разу не повторялись. Это не было похоже на шумный и суетный Нью-Йорк. Казалось, и не люди все это построили, потому что люди не смогут столь глубоко постичь идеал красоты. Но люди здесь жили. Впервые он задумался, если начнется ядерная война, что будет с этим? «Морально ли уничтожать такую красоту?» «Наверное, нет». «А что тогда делать?» — спросил он сам себя. Мастер-сержант посмотрел на часы, как и все бойцы своего поколения, он носил хроноспорт с двойным отсчетом. Малоизвестная, но культовая вещь того периода. Эти часы носил, например, Стивен Сигал в фильме «Осада». Двойной отсчет времени, есть стрелки и есть экранчик. Можно одновременно видеть реальное время и залутаем. Военное единое. Час до контакта. Точка контакта была около одного из мостов, обозначенных как мост с четырьмя львами. Добраться до него было несложно. Все жители города, казалось, знали к нему дорогу. Мастер-сержант не спешил, шел прогулочным шагом, выглядывая места, где можно спрятаться. Удобные парковочные места для машин — Места, которые плохо просматриваются, и тем они удобны для быстрого выхвата с улицы. Город совершенно не похож на все увиденное до этого, но есть одно просто великолепное отличие — вода. Везде вода, вода может спрятать, по воде можно уйти, полиция и служба безопасности обычно беспомощны на воде. А вот и он. Неизвестный был на своем месте. На нем, как и было условлено, был яркий футбольный шарф — красно-белый Манчестер Юнайтед. Мастер-сержант неторопливо направился к мосту. «Как красиво вокруг», — сказал он. «Летом будет еще красивее». Неизвестный посмотрел на воды Нивы. «От кого ты пришел?» — спросил он. «От герцога». «А как твое имя?» «Боб». У неизвестного был гнусавый британский акцент. «Айдаха?» — вдруг спросил он. «Южная Каролина». Не угадал. Мастер-сержант вдруг почувствовал раздражение. Вы должны были принести пакет. Пакет здесь. Но я не дурак, чтобы гулять с ним по улицам. Тогда что ты тут делаешь?» Англичанин покачал головой. «Провокатором можешь быть ты. Могу быть я. Не спеши. Наслаждайся моментом». «Послушай». Англичанин легко высвободился из захвата. «Последний, кто это сделал, до сих пор руку лечит». «Да пошел ты. Не спеши». В Северной Каролине на въезде на базу есть памятник, верно? Недавно открыли. Мастер-сержант кивнул. Верно. В честь кого этот памятник? В честь полковника БК Саймонса, командовавшего оперативной группой во Вьетнаме. Памятник представляет собой мужика в форме времен Вьетнамской войны с автоматом JAU-5, поднимающим в атаку... Это правильное название, потому что это оружие не выпускалось на заводе, а собиралось техниками ВВС из поврежденных и изношенных пехотных винтовок. Из нескольких получался один короткий автомат, часть фурнитуры, ставилась новая. — Ладно, достаточно. — Может, мне спросить, какого цвета сортиры в Херрифорде или в каком баре вы, педики, зависаете по пятницам? — Давай не будем устраивать скандалы. Здесь повсюду милиция, соглядаты и хрен знает кто еще. — Два туриста, набивших друг другу морды. — Проехали, окей? Мастер-сержант кивнул. — Идет. Я тут обзавелся приличный нарой. Так вот, утром мы вышли. Дорога, ну, средней такой паршивости. Хотя зима, холодно, конечно, но не слишком. Примерно как у нас в Шотландии. «Мы шли до привала, потом меня это задолбало, и я говорю, куда мы, собственно, идем, мы уже прошли десять миль. Они мне говорят, речь о десяти шведских милях. Я спрашиваю, чему равна шведская миля? Оказалось, пяти нашим и идти до вечера». «Да, известное дерьмо. Шведы большие мастера подшутить. Они считают себя непобедимыми на лыжах». Щелкнула банка пива Лапин. Твое здоровье. Кстати, неплохое пиво. Еще бы, если учесть, сколько оно стоит. И сколько же? За доллары семь долларов банка. Семь долларов? Ты серьезно? Вполне. Здесь такое пиво можно купить только у спекулянтов. Официально его не купить. Местные продают пиво даже наливом. У них нет тары, можно налить в банку или даже пакет. Я видел человека, несшего пакет пива. «Боже, эти коммунисты умеют поиздеваться над человеком!» «Ты машину раздобыл?» «Нет, но я знаю, где и когда я ее раздобуду». «Какого черта?» «Здесь нет проката машин, парень. Приходится соображать. Вчера на одного типа напали хулиганы и немного помяли. В больнице он будет отлеживаться недели две, и все это время у хулиганов будет доступ к его машине». «Потому что хулиганы еще и ключи сперли». «Он это заметит и заявит». И заявит». «Хулиганы не просто сперли ключи, но и подложили ему в карман похожие».